Ликарда умница. Забава четвертая третьего дня. Оставшись без отцовского надзора, умница благоразумно хранит себя как честная девушка не следуя дурному примеру сестер. Она многократно обманывает влюбленного в нее принца и, предвидя грозящую опасность, избегает ее. Наконец, принц берет ее в жены. Печальная история о бедных влюбленных омрачила все удовольствие от прежних сказок. Среди слушателей воцарилось такое молчание, будто родилась девочка. Тогда князь велел Толле рассказать что-нибудь повеселее, чтобы умерить скорбь от смерти Ренци и Чечью. И она, получив приказ, отправилась в путь, начав так. Благоразумие для человека — яркий фонарь в ночи трудов мира сего, с которым он безопасно преодолевает рвы и без страха идет по опасным дорогам. Благоразумие дороже денег, ибо деньги приходят и уходят, а благоразумие — верный товарищ в любой нужде. Этому вы увидите прекрасный пример в лице Ликарды-умницы, которая, пройдя бурное море с попутным ветром благоразумия, пристала в тихую гавань. Жил некогда богатый-прибогатый купец по имени Марконе, у которого были три красивые дочери — Белла, Чиндзола и Ликарда-умница. Как-то понадобилось ему надолго уехать по торговым делам. И он, зная, что старшие дочери, неукротимые, как молодые лошади, любят подмигивать кавалерам из окон, оставил каждый из них по перстню с неким камнем, который пачкал руки, если тот, кто носил его, делал постыдные дела. После этого он отправился в путь. И не успел он отъехать от вилла Перта, так называлась эта страна, как дочери принялись усердно протирать локтями подоконники и красоваться в дверях. Только самая младшая, лекарда умница занимала себя трудами совсем другого рода, напоминая сестрам, что дом их отца не Чеодзе, не дакеска, не Четрангала и не Пешиятура, чтобы устраивать в нем кукольные представления и куриные кудахтанья на глазах у соседей. А прямо напротив их дома находился дворец короля, у которого было трое сыновей. Чикарелло, Градзула и Торе. И они, увидев миловидных девиц, сначала стали им подмигивать, от подмигивания перешли к воздушным поцелуям, потом к разговорам под окнами, от разговоров к уговорам, а после уже к делу. Условившись о свидании, они в час, когда солнце, устав соперничать с ночью, удаляется, забрав с собой всю свою роскошь, все трое по веревке, пробрались к девушкам в дом. Двое старших очень быстро пришли к согласию со старшими сестрами, но младший, Торе, не успел протянуть руку к лекарде умницы, как она точно угорь ускользнула от него в дальнюю комнату, где заперлась так, что открыть было невозможно. Огорченный юноша мог разве что считать кусочки, которые достались братьям. А братья, не теряя времени даром, разгружали мешки со своих мельниц столь щедро, сколько могли вынести ослицы. На следующее утро, как только птицы трубачи рассвета протрубили по коням, чтобы часы дня без промедления вскочили в седло, парни ушли. Двое старших, довольные, получив в течение бурной ночи все, чего желали. Так что обе сестрицы вскоре оказались беременны. Но тяжела была эта беременность. Не столько животы их росли день ото дня, сколько час от часу у лекарды умницы надрывалось сердце от боязни, как бы эти надутые точно у ящериц брюха не принесли ее сестрам войну и поруху, когда вернется домой отец, и закрутятся они точно овцы в загоне. Час от часу разгоралось и желание в груди у Торы, как от красоты лекарды умницы, так и от того, что ему казалось, что она презирает его и гнушается им. И вот уговорился он со старшими сестрами завлечь ее, ничего не подозревающую, в ловушку. И сестры пообещали уговорить умницу прийти к нему в дом. Позвали ее и завели такую речь. «Милая сестрица, если б за советы взимали плату, да побольше, тогда к ним охотнее бы прислушивались. Если бы мы послушались тебя и не запятнали честь нашего дома, то не выросли бы у нас на грех эти животы». Но что сделано, то сделано. Вспять время не воротишь. Нож зашел по рукоятку, вырос клюв гуся. Однако не смеем думать, что гнев твой дойдет до того, что ты уже нас не захочешь видеть на этом свете. Пусть не ради нас, но ради этих бедных созданий, что мы носим под сердцем, будь милосердна к нашему положению. «Одно небо знает», — отвечала им Лекардо умница, «как плачет мое сердце, об ошибке, которую вы допустили. При мысли о нынешнем стыде и о будущем наказании, когда вернется отец и узнает обо всем, что здесь было без него. Честное слово, я палец на руке дала бы отрубить, лишь бы не случилось все, что случилось. Но Коля лукавый ввел вас в такую беду, скажите, что я могу сделать для вас, не жертвуя своей честью? Родная кровь не вода, и любовь к вам побуждает меня к сочувствию настолько, что я жизнь готова отдать, лишь бы вам помочь». Не ожидавшие иного ответа сестры с готовностью сказали, «Нам не нужно никакого знака твоей любви, разве что принесешь нам немного хлебца с королевского стола. Такое уж пришло нам неудержимое желание, а если его не исполнить, боимся, как бы на носу у младенцев веснушки не выступили. И если душа у тебя подлинно христианская, окажи нам завтра такую услугу». Мы оденем тебя, как нищенку, чтоб тебя не узнали, и до рассвета спустим с того окошка, через которое забирались к нам сыновья короля. Ты пойдешь во дворец к королю и попросишь для нас немного хлеба. Из жалости к бедным младенцам лекарда умница переоделась в лохмотье, и в час, когда солнце поднимает трофеи света в знак победы над ночью, пристроив большой гребень, которым чешут лен себе на плечи, пошла в королевский дворец спросить хлеба. Получив милостыню, она повернулась уже, чтобы уйти, и в этот миг ее увидел Торе, заранее извещенной о ее приходе. Бросившись к ней, он попытался ее схватить, но она ловко увернулась от него плечом. Он схватился за чесальный гребень и так жестко ободрал себе пальцы, что добрый пяток дней не мог ни к чему прикоснуться. Так сестрицы получили свой хлеб, а у несчастного Торы внутри только больше разгорался голод. Еще раз уговорился он с ними, и опять стали они зудеть в уши умницы, говоря ей, что умирают от желания попробовать груш из королевского сада. И она, переодевшись в другую нищенскую одежду, пошла в сад, где ее поджидал Торе. Увидев нищенку, которая просила грушу, он сразу понял, кто перед ним, и с собственной персоной полез на самое густое и высокое дерево. Сбросив несколько груш умницы в подол, Он поспешил вниз, чтобы, наконец, ею овладеть, но она оттолкнула лестницу от дерева, и Тора, зацепившись за виноградную шпалеру, остался висеть в компании ворон. На его счастье, садовник, придя в сад срезать пару кочанов лотука, увидел принца и помог ему слезть, а иначе бедняга остался бы там на целую ночь. Теперь уже от волнения кусая ногти, он клялся и грозил жестоко отомстить за такую насмешку над собой. Наконец, в день, когда угодно было небу, обе старшие сестрицы разродились двумя карапузами и сказали умницы. «Теперь настанет нам конец, милая наша девочка, если только ты нам не поможешь. Со дня на день вернется отец, разузнает все как есть и порвет нас на кусочки, из которых самым большим будет ухо. Умоляем тебя, сойди вниз. Мы спустим тебе в корзине обоих малышей, а ты отнесешь их тем, от кого они рождены. Пусть сами о них позаботятся». Ликардо умница обильная любовью, хотя через силу ей было терпеть выходки сестер, на этот раз пожалела их. Спустили младенцев в корзине, и она понесла их во дворец. Пробравшись в покои принцев, которых в то время не было на месте, она положила каждому на кровать его сына, зная в точности, кто чей. Потом, войдя в комнату Тора, положила ему в изголовье большой камень и незаметно удалилась. Принцы, вернувшись к себе и увидев на постелях прекрасных малышей с именами их отцов, которые были написаны на бумажках и пришиты к пеленкам, обрадовались несказанно. Один Тора пошел к себе в спальню с комом в горле, ибо только он из всех не удостоился стать отцом. И в отчаянии упав на кровать, с такой силой ударился головой о камень, что на лбу у него вскочила большая шишка. В то время купец вернулся из путешествия и стал проверять перстни дочерей. И увидев, что у обеих старших пальцы густо вымазаны чернилами, бросился в ярости крушить все, что попадалось на пути. Он уже тянулся руками к железу, желая истязать и мучить Беллу и Чинзолу, покуда не дознается обо всем, но в тот самый час пришли к нему оба королевских сына, просить их руки. Он не понимая, что все это значит, подумал, что над ним смеются, но услышав по порядку, как было дело, и узнав о рождении младенцев, счел, что фортуна его осчастливила, и в тот же вечер назначил свадебный пир. Умница, которая все это время ходила от нетерпения, прижимая руки к груди, помнила, сколько проделок учинила влюбленному в нее Торы, и хотя ее зварик к столу с великой настойчивостью Чувствовала, однако, что не всякая трава мята и что одеяло не без колючки. Сделав статую прекрасной девушки из сахарного теста, сдобренного душистыми приправами, она уложила ее в большую корзину и прикрыла платьями. После танцев и угощений, отговорившись тем, что у нее сильно разволновалось сердце, она раньше других пошла в спальню и туда же велела принести корзину, будто желая переодеться. Здесь она положила статую в свою постель, а сама стала за занавеской, ожидая, что будет. Пришла пора новобрачному идти в свои покои, и в это время Тор сбежал в спальню кумницы, Думая, что она лежит в постели, он вскричал, «А теперь ты мне заплатишь, сучка, за мои мучительства, которое учинила надо мной! Увидишь, каково сверчку тягаться со слоном!» Сейчас мигом с тобой рассчитаюсь. Я припомню тебе и гребень, и лестницу, и все остальное». Выхватив из ножен кинжал, он принялся разить им, куда попало, и, мало того, в бешенстве завопил. «Да я еще крови твоей напьюсь!» Вынув кинжал из груди статуи, он и вправду стал облизывать лезвие, но вдруг ощутил сладость теста и запах мускуса, которым оно было приправлено. Тори мгновенно опомнился. И, пораженный тем, что решил изколоть кинжалом столь сладостную душистую девушку, стал оплакивать свой безумный гнев. Он говорил слова, способные разжалобить камни. Он называл свое сердце желчью, а оружие — змеиным ядом, укоряя их, как могли они обратиться против такого нежного и сладкого создания. После долгих стонов, сдавленной веревкой отчаяния, он занес над собой кинжал решившись себя убить. Но тот умница проворно выскочила из своего укрытия и схватила принца за руку, говоря, «Остановись, Торы, опусти руку. Вот я, который которой ты рыдаешь. Смотри, я стою перед тобой жива и здорова, и тебя хочу видеть живым и здоровым. Не считай меня жестокой, как баранья шкура, хотя я и много мучила тебя, желая испытать твою любовь, постоянство и верность». Она говорила еще, что подстроила этот последний обман, чтобы смягчить гнев и обиду гордого сердца, и просила у принца прощения за все, что было. Юноша, обняв ее с бесконечной любовью, бросился с ней на ложе, где заключился со своей соперницей вечный мир. После столь великого терпения и волнения, вкусив сильнейшего удовольствия, он оценил твердость своей невесты Куда выше легкой доступности ее сестер, ибо, как изрек поэт, ни в доспехах Афина, ни Киприда ногая, но меж них середина, всех милее бывает.